Пробачення интернет. Цікаві думки, актуальні прогнози, важливі дискусії. Все про особливости интернет-права. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Вас приветствует Михаил Гаркуша. В этом выпуске пробачення будем говорить о юридическом интернет-маркетинге. Пожалуй, Данная сфера имеет много тонкостей, но Сергей Качечка в беседе с директором по развитию бизнеса адвокатской фирмы «Династия» Ольга Истиповик-Шиман во время Восточно-Украинского юридического форума в городе Днепропетровск постарался уточнить для нас несколько важных деталей. Коротко были затронуты вопросы, как использовать интернет для развития личностного бизнеса, правила ведения профиля в социальных сетях для молодого юриста и на каких платформах искать свою целевую аудиторию. Дабы узнать все это и еще чуть-чуть, приглашаем к прослушиванию. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Как маркетолог в юридической сфере, как могли бы посоветовать использовать интернет для развития личного бренда, именно как юристу? Как юристу я бы советовала всем юристам присоединяться к бизнес-сообществам в интернете на Фейсбуке, на LinkedIn обязательно. И давать информацию, заводить знакомства там, и давать информацию сжато, анализируя э, тех людей, которые вас окружают в интернете, анализируя их потребности, анализируя проблемы, с которыми может сталкиваться их бизнес, давать сжатую информацию, например, по тем отраслям права, в которых вы являетесь специалистом или в которых вы бы хотели, например, быть интересны и полезными, развиваться. Давайте информацию, анализируйте законодательство, изменения, давайте какую-то информацию, которая может помочь этим э, вашим партнерам в интернете, осуществлять свою деятельность там, без задержек. И я думаю, у вас все получится. Заводить, развивать связи и знакомства полезно. Какие новостные сайты для публикации вы посоветовали? Сейчас в основном все бизнес-издательства имеют интернет-версии. Пожалуйста, работайте с ними. Это, опять же, и бизнес, это и Forbes, это и Лига. Поэтому сайтов очень много, и контракты были в интернете. Пожалуйста, со всеми бизнес-изданиями можно сотрудничать. Если вы предпочитаете работать в какой-то определенной отрасли, например, в IT-индустрии, проанализируйте э, интернет, проанализируйте, какие э, издания выпускаются в интернете непосредственно для, вашего, для вашей целевой аудитории и старайтесь публиковаться на этих изданиях. Как бы вы посоветовали вести Свои аккаунты в соцсетях, в каких вообще соцсетях их следует завести, в каких не следует заводить ваши аккаунты? Ну, давайте сейчас говорить о том, что любая информация, которая есть сейчас в интернете, она общедоступна, поэтому если вы хотите заявить о себе как о профессионале, то, конечно, вы должны контролировать все свои аккаунты, которые у вас созданы, всю информацию, которую туда выкладываете, чтобы данная информация вас не скомпрометировала ни в коей мере. Поэтому, если профессионально, то это, конечно, Facebook и LinkedIn. Пожалуйста, регистрируйтесь там. Но, опять же, помните, вы зарегистрировались не для того, чтобы постить и лайкать фотографии какие-нибудь там, особенно, не дай бог, какие-то неприемлемом виде. а вы зарегистрируетесь туда с конкретной целью. С целью развития своего бизнеса, с целью продвижения себя как личности. Вот, поэтому на это внимание надо обращать, конечно. Как вы относитесь к ВКонтакте, к одноклассникам? Я к ним не отношусь. Никогда не относилась. У вас там нет? Нет, меня там нет. Слава Богу, я считаю конечно, может быть моя точка зрения устарела, да, в этом. Я считаю, что личная жизнь должна быть личной. А если любая информация сейчас общедоступная и вы где-то там ненароком выложите информацию, которую потом сможете пожалеть, а ее уже, к сожалению, птица, как говорится, вылетела, ее уже не поймаешь, кто-то там где-то принскринил или что, и вы уже не сможете, допустим, это дело замять. Поэтому я считаю, что все личное, с друзьями лучше общаться где-нибудь там на природе или где-нибудь там встречаться лично, а не в социальных сетях. В социальных сетях, я считаю, можно строить бизнес. Ну, все-таки большинство населения, ну, опять же, мы говорим о разном бизнесе, наверное, большинство населения находится либо в ВКонтакте, либо в Одноклассниках, меньше процент в Фейсбуке и совсем мало в LinkedIn. Это, наверное, если мы говорим о Днепропетровске. И, опять же, что вы хотите, вы хотите в этих соцсетях дружить, Или вы хотите строить бизнес? Если строить бизнес, я все-таки настаиваю на Фейсбуке «Эллергия Дени». Если вы хотите дружить, опять же, на какую целевую аудиторию вы рассчитаны? Если вы рассчитаны, допустим, на конечного потребителя, то есть вы планируете строить свой бизнес как B2C, то, пожалуйста, можете попробовать его построить в Одноклассниках и ВКонтакте. Но мне больше почему-то кажется, что все-таки в Одноклассниках и ВКонтакте это больше развлекательные сети, чем профессиональные. Что вы думаете о Твиттере? насколько можно использовать его для построения своего личностного бренда, ограничения в 140 символов. Ну, вы знаете, опять же, сейчас любая информация, в наше время, когда мы информацией перенасыщены все, да, и научились абстрагироваться от информации, если вы какой-то месседж хотите создать, то, пожалуйста, создавайте его таким коротким, чтобы люди не устали, пока они его читают. Поэтому Twitter, я считаю, очень удачное изобретение, именно потому что коротенькая, маленькая информация, кому интересно, по ссылочке перейдет, прочитает больше. Вы посылаете основной месседж, потому что Twitter, это я так считаю. Что ж, такими были рекомендации Ольги, благодарим за короткий, но столь емкий месседж о том, как необходимо развивать себя в интернет молодому юристу или же молодому правовому проекту. Надеемся, вам тоже понравилось. А если вы знаете несколько платформ для правоведов, али пару интересных сообществ, ожидаем на ваши уточнения в комментариях. Поделитесь с нашей аудиторией, мы будем вам благодарны. Спасибо за внимание. Отдельно выражаем благодарность нашему хостинг-партнеру Host IQ, магазину Top Дижи и, конечно же, каналу Гражданского подкастинга. Всего хорошего, до новых аудио встреч. Ожидаем на ваши комментарии и пожелания следующих тем на соответствующей страничке веб-сайта интернет право.ua. Услышимся! Право веб бачине интернет. Долучайтесь до нашей спільноты на iLok.net.ua. Приєднайтесь до нас в соціальних мережах. Пробачення Інтернет. Формуємо український інтернет провой простір разом.